Так пресеклась династия Инь и воцарился дом Джоу. Что же касается чрезмерно добродетельных стариков Бо-И и, и Шу-Ци, осудивших военный поход Увана, не успевшего похоронить отца, то оба они отказались есть хлеб Увана и бежали в горы, где стали жить в уединении, питаясь папоротником. Но однажды кто-то упрекнул их в непоследовательности, ведь папоротник тоже принадлежит императору, У стариков не было иного выхода, как отказаться и от папоротника. Так они и умерли голодной смертью.